«Большое спасибо, еще потанцуем потом». Белобрысый восторженно тряс ее руку и никак не мог остановиться. Она припомнила, что его зовут Джим. Однако мало ли у нее знакомых Джимов, а фамилия его оставалась для нее загадкой. Зато она вспомнила, что у него своеобразная манера синкопировать танец, и тут же убедилась, что была права. «Долго думаете пробыть в Нью-Йорке?» — многозначительно осведомился он. Она слегка откинулась назад и поглядела на него. «Недели две». — Где вы остановились? — В Билтвере. — Позвоните как-нибудь. — Непременно, — заверил он ее. — Позвоню. Сходим в кафе. — Непременно. — Позвоните. — Появился изысканно учитель выбранный. — Вы меня не помните? — спросил он мрачно. — Нет, как будто припоминаю. Вас зовут Харлин? — О, нет, Барло. — Ну да, конечно, я помню, что из двух слогов что-то... Вы еще так чудесно играли на гавайской гитаре на вечеринке у Хауарда Маршалла. — Я играю, но только не на... И вот теснил молодой человек с торчащими вперед зубами. От него побахивало виски. Эдит нравилось, когда мужчины слегка навеселе. Они были куда забавнее, откровенно восхищались ею, расточали ей комплименты. С ними было значительно легче вести беседу. «Меня зовут Дин. Филипп Дин», — весело объявил он. «Вы меня, конечно, не помните. Вы бывали в нью хейвене с одним студентом, выпускником, а я жил тогда с ним в одной комнате. Его зовут Гордон Стерт». Эдит быстро вскинула на него глаза. — Да, я два раза была с ним на балу, у третикурсников и в клубе. — Вы уже видели его, разумеется, — продолжал болтать Дин. — Он здесь, я с ним только что разговаривал. Эдит вздрогнула. Впрочем, она ведь была уверена, что встретит Гордона здесь. — Нет, я... — ее уже перехватил толстый рыжеволосый юноша. — А, Эдит, — начал он. — О, я... Здравствуйте. Она поскользнулась, спотыкнулась, пробормотала машинально. — Простите бога ради. Она увидела Гордона. Он был очень бледен и стоял, прислонившись к косяку. Стоял совершенно неподвижно, курил и смотрел на танцующих. Она успела заметить, что он похудел и осунулся, и рука у него дрожит, когда он подносит сигарету к рту. Она танцевала теперь совсем близко от него. — Они пригласили такую уйму чужих ревят, что тут, — говорил толстый юноша. «Гордон — Гордон! — крикнула Эдит через плечо своего кавалера. Сердце ее бешено колотилось. Его большие темные глаза были прикованы к ее лицу. Он шагнул к ней. Партнер повернул ее в другую сторону. Она слышала, как он гудит у нее над ухом. Но большинство этих остолопов напились и смылись заблаговременно, так что... Где-то сбоку прозвучал негромкий голос. — Разрешите мне? Она не успела опомниться, как уже танцевала с Гордоном. Он обнимал ее одной рукой, и Эдит чувствовала, как напрягается минутами его рука, чувствовала его ладонь с чуть расставленными пальцами на своей спине. Ее рука вместе с крошечным круженым платочком была зажата в другой руке Гордона. — О, Гордон! — взволнованно начала она. Здравствуйте, Эдит. Снова она поскользнулась, он подхватил ее, и, качнувшись вперед, она ткнулась щекой в жесткий черный лацкан его фрака. Она любила его. О да, она поняла, что любит его. Затем на минуту воцарилось молчание, и ее охватило странное чувство неловкости. Что-то было не так. Внезапно сердце ее упало, она поняла, в чем дело. Гордон производил жалкое впечатление, у него был какой-то потрепанный, смертельно усталый вид, и к тому же он был пьян. О! — невольно вырвалось у нее. Он смотрел на нее сверху вниз, и она увидала вдруг, что у него налитые кровью глаза и бегающий взгляд. Гордон, — взмолилась она, — сядем, я хочу посидеть. Они были почти в центре зала, но Эдит заметила двух юношей, которые направлялись к ней с разных сторон, остановилась, схватила холодную безжизненную руку Гордона и увлекла его за собой сквозь толпу. Губы ее были плотно сжаты, лицо бледно под легким слоем румян, в глазах стояли слезы. Они поднялись по усыпанной ковром лестнице, и Эдит присела на ступеньку. Гордон опустился рядом с ней. «Ну вот», — начал он, остановив на ней мутный взгляд, — «я очень, очень рад, что встретил вас, Эдит». Она ничего не ответила и только смотрела на него во все глаза. Она была потрясена. Не раз в течение многих лет приходилось ей наблюдать мужчин на разных стадиях опьянения. Разных мужчин, от старших ее родственников до шоферов. И порой это было забавно, порой вызывало отвращение, — но такого невыразимого страха она еще не испытывала никогда. — Гордон, — сказала она, наконец, с упреком, чуть не плача, — у вас ужасный вид. Он кивнул. — Я попал в беду, Эдит. — В беду? Тысячи бед свалились на меня. Не говорите ничего своим, но я пропадаю. Я запутался, Эдит. Его нижняя губа дрожала. Казалось, он уже почти не замечает присутствие Эдит. — А вы не можете... — она заколебалась. — Вы не можете рассказать мне, в чем дело, Гордон. Вы же знаете, меня всегда интересовала ваша жизнь. Она прикусила губу. Она хотела сказать больше, но в последнюю минуту почувствовала, что это как-то не получается. Гордон врачно покачал головой. — Нет, не могу. Вы порядочная девушка. Я не могу рассказывать порядочной девушке такие вещи. — Чушь, — сказала она с вызовом. — Я нахожу, что так говорить это просто оскорбительно. Это как пощечина. Вы пьяны, Гордон. — Спасибо, — он ответил ей угрюмый поклон. — Спасибо за сообщение. — Почему вы пьете? — Потому что мне нестерпимо плохо. — Вы думаете, что-нибудь исправится, если вы будете пить? — А вы что, хотите обратить меня на путь истины? Нет, я хочу помочь вам, Гордон. Можете вы рассказать мне, что с вами? — Я в ужасном положении. Вам лучше сделать вид, что вы со мной не знакомы. — Почему, Гордон? Я жалею, что подошел к вам. Это было нечестно. Вы чистая девушка и всякое такое. Обождите здесь, я сейчас приведу вам другого кавалера. Он приподнялся, покачиваясь, но она потянула его к себе и заставила снова опуститься на ступеньку. — Послушайте, Гордон, это просто смешно. Вы обижаете меня. Вы ведете себя как... как... как помешанный. — Согласен. Я немного помешался. Что-то сломалось во мне, Эдит, пропало что-то. Впрочем, это не имеет значения. — Нет, имеет. Расскажите. — Ну вот что. Я всегда был со странностями, не совсем такой, как другие. В университете еще было ничего, а теперь... Стало совсем худо. Вот уже четыре месяца, как что-то обрывается во мне, точно плохо пришитые крючки на платье, и когда еще несколько крючков оборвется, все полетит к черту. Я понемногу схожу с ума. Он взглянул ей прямо в лицо и вдруг рассмеялся. Она отшатнулась. — Так что же случилось? В чем дело? — Ни в чем. — Во мне, — повторил он. — Я схожу с ума. Все вокруг как во сне. Балдаль, Моника. Пока Гордон говорил, Эдит поняла, что он изменился неузнаваемо. От прежнего веселого, беспечного, легкомысленного юноши не осталось и следа. Глубокое уныние, апатия владели им. Ее интерес к нему внезапно иссяк. Его голос долетал до нее, словно издалека, из какого-то огромного пустого пространства. — Эдит, — говорил Гордон, — я думал раньше, что у меня есть способности, талант, что я могу стать художником. Теперь вижу, что я ни на что не годен, я не могу рисовать, Эдит. Впрочем, не знаю, зачем я говорю вам все это. Она рассеянно покачала головой. Не могу рисовать. Ничего не могу делать. Я обеден, как церковная мышь. Он горько рассмеялся. Смех его прозвучал чуточку слишком громко. Я нищ! Живу как паразит за счет приятелей. Я неудачник. Я нищий, черт побери! Ее отвращение к нему росло. На этот раз она едва-едва кивнула в ответ на его признание. Теперь она только ждала удобного случая, чтобы оставить его. Внезапно глаза Гордона наполнились слезами. «Элит», — сказал он, повернувшись к ней и огромным усилием воли, беря себя в руки. «Я не могу вам сказать, как много это значит для меня, сознавать, что есть еще на свете человек, которому я не безразличен». Он потянулся к ней и тихонько коснулся ее руки, но она инстинктивно отдернула руку. «Я страшно благодарен вам», — продолжал он. «Конечно», — медленно проговорила она, глядя ему прямо в глаза, — Всегда приятно встретить старого друга, но я огорчена, что нашла вас в таком состоянии, Гордон. Наступило молчание, их взгляды встретились, и огонь, вспыхнувший было в глазах Гордона, потух. Эдит поднялась и стояла, глядя на него сверху вниз. Лицо ее было бесстрастно. — Пойдем танцевать, — холодно предложила она. — Любовь — хрупкая вещь, — подумала Эдит. — Ну, быть может, что-то сохраняется. Слова, которые дрожали на губах и остались непроизнесенными. Новые любовные слова, впервые зародившиеся нежность. Они сохранятся, эти сокровища, для нового возлюбленного. Питер Химмель, доставивший на бал прелестную Эдит, не привык получать отпор. И когда Эдит осадил его, он был оскорблен, пристыжен и сбит с толку. Месяца два к ряду Питер обменивался с этой девушкой срочными письмами, а так как единственный смысл такой переписки заключался, по его мнению, в том, чтобы поддерживать некие сентиментальные романтические отношения, то он уже не сомневался в успехе. И вот теперь он ломал себе голову, пытаясь разгадать, почему Эдит ни с того ни с сего придала значение такому пустяку, как поцелуй. Когда молодой человек с усиками оттеснил его от Эдит, Питер вышел в вестибюль и начал складывать в уме ядовито уничтожающую фразу. Претерпев многочисленные сокращения, она звучала примерно так. Ну, знаете ли, когда девушка сначала подзадоривает мужчину, а затем щелкает его по носу, тогда она, ну, словом, пусть пеняет на себя, потому что я сейчас пойду и напьюсь. После этого он прошел через зал, где был накрыт ужин, в соседнюю комнату, которую приметил еще раньше. Там на столе в приятном окружении бутылок стояло несколько ваз с крышоном, и он подсел к столу. После двух больших стаканов виски с содовой, скука, раздражение однообразие уныло бегущих часов и минут и непонятная запутанность событий, все отступило куда-то на задний план и окуталось мерцающей золотистой паутиной. Все явления упорядочились и умиротворенно стали на свое место. Все тревоги выстроились в шеренгу, сделали по его команде налево кругом марш и исчезли. И когда расставила тревога, все приобрело какой-то отвлеченный, символический смысл – Эдит была уже не Эдит, а некая пустая ветреная девчонка, над которой можно посмеяться, но никак не жалеть о ней. Она стала персонажем, созданным его воображением, который точно как в раму входил в этот новый, возникавший вокруг него упростившийся мир. Да и сам он до некоторой степени стал символической фигурой, таким воплощением столичного кутилы, бездумного мечтателя, блистательно прожигающего жизнь. Затем это отрешенное настроение сменилось другим. И когда он покончил с третьим стаканом, образы, созданные его воображением, растаяли в теплом сияющем тумане, и ему стало казаться, что он плывёт куда-то, лежа на спине. Он пребывал в этом приятном состоянии, когда заметил, что кто-то приотворил обитую зеленым сукном вращающуюся дверь. И чьи-то глаза внимательно наблюдают за ним в щелку. щёлку. Питер безмятежно хмыкнул. Зеленая дверь затворилась. Затем приотворилась снова, совсем чуть-чуть на этот раз. — Ой, боюсь, — сказал Питер. Дверь не изменила своего положения, и вскоре до него донесся напряженный прерывистый шепот. Какой-то парень. Что он делает? Сидит, смотрит. Хоть бы он убрался поскорее, нам надо раздобыть еще бутылочку. Питер прислушивался, пока эти слова не проникли мало-помалу в его сознание. А это, между прочим, интересно, подумал он. Он был заинтригован, он ликовал, он чувствовал, что наткнулся на какую-то тайну. С нарочитым небрежным видом он поднялся со стула, обошел вокруг стола, затем сделал неожиданный поворот и дернул на себя зеленую дверь, из-за которой в комнату валился рядовой Роуз. «Мое почтение», — сказал Питер. Рядовой Роуз выставил одну ногу немного вперед, приготовившись не только к схватке, не только к бегству, а, быть может, и к переговорам. «Мое почтение», — вежливо повторил Питер. «Здорово». «Могу я предложить вам стакан вина?» Рядовой Роуз испытующе поглядел на Питера, не хочет ли тот поднять его на смех. «Не откажусь», — сказал он после некоторого размышления. Питер подвинул стул. «Присаживайтесь». «Я тут с приятелем», — сказал Роус. «Он там». Роуз указал на зеленую дверь. «В чем же дело?» «Давайте его сюда». Питер шагнул к двери, распахнул ее и пригласил к столу рядового Кея, который имел весьма недоверчивый, неуверенный и виноватый вид. Подтащили к столу стулья, и все трое уселись поближе к вазе с крышеном, Питер поставил перед каждым высокий бокал, открыл портсигар, предложил гостям папиросы. Все это было принято, хотя с опаской. «Ну, а теперь, — сказал Питер небрежно, — не могу ли я полюбопытствовать, почему вы, джентльмены, решили избрать местом своего отдыха это помещение, обставленное, насколько я мог заметить, главным образом швабрами? И почему в то время, как человечество уже достигло той стадии прогресса, когда стулья фабрикуются в количестве семнадцати тысяч штук ежедневно, исключая воскресенье, вы... Он сделал паузу. Роуз и Кей смотрели на него, разинув рты. «Могу я предложить вам вопрос?» — продолжал Питер. «Почему для своего отдохновения вы предпочли использовать предметы, предназначенные для переноса воды с одного места на другое?» Тут Роуз поддержал беседу, издав какое-то мычание, «И, наконец, — закончил Питер, — не будете ли вы так добры объяснить мне, почему в этом здании, столь красиво увешанном колоссальными люстрами, вы решили скоротать вечерок под одной немощной электрической лампочкой?» Роуз поглядел на Кея. Кей поглядел на Роуза. Они рассмеялись. Они загоготали во всю глотку. Стоило им поглядеть друг на друга, и они хватались за бока. Но они смеялись не тому, что сказал этот парень. Они смеялись над ним. По их мнению, человек, изъясняющийся таким языком, либо совсем спятил, либо пьян в стельку. Вы из Ельского, ребята, как я понимаю? – спросил Питер, допивая свой бокал и наливая новый. – Не, вот как. А я было подумал, что вы из того подготовительного отделения университета, которое именуется Шеффилдской общеобразовательной школой. – Не. Да. Жаль, жаль. Значит, вы из Гарварда и решили сохранить свое инкогнито в этом сине-фиолетовом раю, выражаясь языком газет. «Да нет!» – презрительно протянул Кей. «Просто мы тут поджидали одного человека!» «А!» – воскликнул Питер, поднимаясь и наполняя их бокалы. «Очень интересно. Свидание с Коридорной, так, что ли?» Это предположение было единодушно и с негодованием отвергнуто. «Все в порядке!» – заверил их Питер. «Не смущайтесь. Коридорная ничуть не хуже всякой другой дамы. Вы помните, как говорил Киплинг насчет Джуди О'Греди, которая без платья не хуже любой леди?» «Ясно», — сказал Кей, осклабившись, и подмигнул Роузу. «Возьмите меня, к примеру», — продолжал Питер, осушая свой бокал. «Я прибыл сюда с девушкой, которая оказалась кривлякой. Такой чертовой кривляки я еще отродясь не видывал, не захотела поцеловать меня, а почему, абсолютно непонятно».